Федор Черемной, добравшись наконец с обозом до Москвы и, малого времени не теряя, пошагал зарядье. шел, глазел по сторонам. В Москве года три не был, с тех самых пор, как столицу перевели в Петербург. Отметил крючок под ячей. Облинела первопрестольное. Народ сонно идет, да и карет таких, что ежели летит по улице в глазах ряпят блеска золота до да серебра. Не видно Купола на церквах и те вроде бы пониже встали Не выхваляются, как бывало, боками гладкими, золоченными Да и церкви позахудали Облезлые стоят с карнизами синими да желтыми Да фиолетовыми красками неподмазанными Но все же в Москве шумно было А в заряде пришел, там гвалт стоял до небес Мастера за полы хватают, того и гляди оторвут. Заходи, пуговицы, вот пуговицы. Картузы, картузы. Толчия. Какой человек потише, так и запихают локтями, затолкают, затрут. Орут блинщики, пирожники, стучат молотками сапожники, вгоняя большие гвозди, генералами называемые. Народ прямо сказать отчаянный чуть что и молотком по голове оггло С непривычки в заряде не показывайся, а чумеешь. Но черемной плутал, плутал меж домов, а церковь, что ему нужна была, зачатие Анны в углу, нашел. Церковь не в пример другим богатая. Крыша свеже выкрашенная, купола золоченые, ограда вокруг церкви чугунная, летая зателевая да я не ими знать церковь не обделена смекнул черемной процветают отцы постоял крестом обмахнулся толкнул калиточку от паперти к нему человечек поспешил непонятный словно без костей весь так и вьется изгибается и теми местами которые изгибаться не могут зашибленный какой то подумал черемной но поклонился на всякий случай что надобно прошелестел Вьюн, глаза подкатил под брови, губы выпятил вопрошающе. «Да я вот...» — тянул Черемной. «Да я не святой Анне...» И докончить не успел, Вьюн сказал. «К отцу протопопу пройди, он распорядится». Заскользил впереди, дорогу показывая. На походку его Черемной весьма подивился, будто и не переступает ногами человек а все же вперед подвигается. Остановился в юн пальцем, показал. В ту дверку стукни. Сам стоит, смотрит. Черемной в дверь стукнул, ему ответили. Он шагнул через порог. Под мерцающей лампадой черемной увидел старца седого. Тот прищурился, поглядел на него внимательно из-под седых же бровей. Не вставая с кресла, спросил смиренно что привело тебя, раб Божий, в нашу обитель. Черемной заговорил Плаксиева, что вот где жена страдает болезнями, и от того, который уж год живут, ждут чада, а Бог не дает. Пришел послужить, мол, церкви вашей, может, святая Анна помощь окажет. Мысль твоя, — сказал протопоп, — благоприятна. а что делать умеешь? «Богомас я», — ответил Черемной, из «ис-под И не соврал к удивлению. И впрямь отдавал его отец еще мальчонкой к мастеру, и Федька пробовал того около года. Позже мастер прогнал его за неспособность и характер злой, — сказал отцо, «Ежели драть его без всякой жалости, может, и выйдет какой приказной крючок, а к иконам подпускать нельзя». «Подал до невозможности, посмотри», — сказал мастер отцо. «Рожа-то какая!» Федька из-за угла глядел васильковыми невинными глазами. «Тьфу!» — плюнул мастер. «И не сморгнет ведь!» На крючка приказного черемной выучился. Драли его, правда, нещадно. Отец совет мастера богома запомнил. Драли и розгами, и веревочными вожжами, и вожжами сыромятными, и батагами. Поле на вход пускали, другой при таком дёре давно бы ноги протянул. У Федьки же на месте, которое Бог сотворил для юношей, в науку стремящихся роговая мозоль выросла, и был он к бою почти бесчувственный, так что наука в него входила слабо. Но пронырой стал Федька придерзким, того не отнять, и памятью обладал редкой. Богомаз... «Нам не нужен», — сказал отец Протопоп слабым голосом. «Но вот по хозяйству помочь, то можно. Богу всякая работа, Люба». «Готов я и по хозяйству», — ответил Черемной. Подумал. «Знаю вас, чертей. Скажи только. Задарма работать буду. Вы и ума не сложите, что приказать». «Как звать-то?» — спросил Протопоп. «Федькой». «Иди, раб Божий Федор, ключерю, он укажет». Махнул рукой и прикрыл глаза прозрачными веками. Черемной поклонился в ноги. Для истовости на колени встал. Заметил, отцу протопопу то понравилось. Лицо у него подобрело. Вышел. Бескостный стоял на прежнем месте. Федор спросил. «Мне бы ключеря». «А я и есть ключарь», — ответил тот. Федор обскакал ему разговор свой с протопопом. "Пойдем". — кивнул ключарь и повел на конюшню. — На конюшне навоз горой, черемной, как взглянул, шапка чуть не упала. — Уберешь, — сказал бескостный, — другой урок дадим. И, слово больше не проронив, заскользил по двору. Ушел. Федор постоял, постоял, приглядываясь, с какого краю получше кучи подступиться, и взялся за вилла. К работе черный был он непривычен, и вилы в ладони тяжелые ему легли. С досады покряхтел, но что делать? Урок-то выполнить надо. Весь день провозился черемной на конюшне и спину изломал, не разогнуться. К тому же и жрать за день не дали, и кружки малый. Присел уже в сумерках, отвалился к стене, дышал трудно. Загнали малого, как скотинку на пахоте. Пришел ключарь глянул сонно, позвал с собой. Федор шел за ним следом, а ноги пудовые не слушаются, гнутся. Вот как хлебушек-то добывается, ежели трудом, а не подьяческим крючкотворством. Соленый он. Сочтешь кусочки такие ради баловства, от полного пуза не укусишь. Спотыкался Федор, а в юн, за день-то, наверное, хребет не очень утрудил, поспешал легко. Пришли в боковушку церковную, но натоплено здесь было, и три свечи горели в шандале. Стол добрый стоял, по стенам лежанки, дерюшками чистыми накрытые. Черемной огляделся и не устоял, сунулся к лавке, сел. Бескостный глянул на него, но промолчал. Отворилась дверца боковая, и вошел человек. Бородище черное от глаз растет, а сам... Поперек шире, но без жиру, жилистый. Лицо звероподобное, рта за бородой не видно, под глазами бугры. Человек за собой дверь ногой прикрыл и на стол посудину церковную с большим бережением поставил. — Звонарь наш, — сказал о нем Вьюн, — ты громче говори, уши ему колоколами отбило. Федор к посудине пригляделся, да так и ахнул. Купель на столе, в которую православных при крещении опускают, и полна до краев водки. Ключарь рыбы достал вяленый калач, мясо вареное, глазами пошарил и с полки миску с огурцами снял. Сели за стол, лба не перекрестив. Пили из одной кружки. Передавали по кругу, поровну выходило. Федор не отказывался, намордовался за день. Когда в груди отлегло от трудов дневных, Приглядываться стал. Звонарь, то понятно, силы был, видно, недюжиной, И кружку за кружкой, опрастывая, не хмелел. А вот как в юн бескостный от него не отставал, Див удавался черемной, между прочим, подумал. Мужику серому, когда еще выйдет склянка с зельем водочным, а эти из бутыли или там штофов уже не жрут. Им купель подавай. Но мысль-то о мужике пришла к нему невзначай. Мужик-то ему был ни к чему. А кружку уже за дно купели цепляла. Быстро, однако, справились. Отец протопоп на мед не жаловался, сказал ключарь. Дохода у церкви нет. «Как так?» — спросил без любопытства Черемной. «А так вот. Царь столицу в Петербург перевел, и народ из Москвы уходить стал. При Алексея-то Михайловиче в Первопрестольной, почитай, двести тысяч народу было, а сейчас на четверть почти ушло». Черемной, как глупый, глаза раскрыл, «Не понимаю, где, что с того?» «А ты посчитай», — сказал Ключарь. Ежели с каждого ушедшего по одной только копеечке за свечу, сколько церковь потеряла? А Кристины?» Виун щелкнул ногтем по купели, «А свадьбы? А отпевания? Всего не перечтешь. Плачут отцы от царевых указов». Звонарь поднялся, наклонил купель, слил в кружку последней капли. «Вот спроси его», — Вьюн показал на звонаря, «сколько получал?» как заказывали ему опокойники отзвонить. Звонарь слова разобрал, засопел, под глазами бугры красным налились. «То-то!» — крякнул ключарь. «Откинулся на лавке. Юрода нам нужно, может, с ним дело поправиться. Федор навострился на бескостного. «Если у церкви юрод, — засмеялся ключарь, — народ валом валит». Кружки с даяниями только успевает таскивать. У нас был такой, — хохотнул. Семь раз на колокольню поднимался и звонарю семь раз по золотому отваливал. — Так где же он? — спросил черемной. — Ушел. — Позвать можно? Далеко ходить. — Да я за святую Анну, за благословение ее, — Федор закрестился часто-часто, — хоть на край света дорога опасна драгуны царские загораживают мне все нипочем. почем федор еще раз перекрестился а что сказал вдруг ключарь может и впрямь послать тебя человек ты не московский богомас опять же на богомолье едешь все сходится в суздали идти надо в монастырь поговорим с отцом протопопом буквица за буквицей повторил па «По га Ва-рим. Помолчали. Звонарь желваки катал на скулах. Вьюн вскочил из-за стола, как подброшенный. «Еще, что ли, по стаканчику?» Нагнулся, и из-под лавки у окна достал штоф. Разговор пошел совсем уж вольный. «Нет, — говорил Вьюн, — раньше-то лучше жилось. Теперь придавили. Тряхнуть бы Москву как следует. зашевелятся людишки». «Петр-то не сахар, полынь для многих!» Черемной закрестился робко. «Что ты? Что ты? Власть-то за такие речи не похвалит!» «Эх ты, сосон!» — крикнул Вьюн. «Власть-то она власть, а ты на нее поперек власть, иначе задавят!» «Вот каким пришибленным-то оказался ухарь!» В Париже переговоры как покатились... Словно санки с горки, так и пошло. Оказывается, подтолкнуть только и надо было. Да вот не знали, с какой стороны. Петр надоумил, а уж мысль его, что Франции без России промеж англичан и немцы никак не устоять, Шафиров с Куракиным по-всякому вертели. От такого союза, Дея, и, во-первых, прибыток, и, во-вторых, достаток, и, в-третьих, выгода. Тоже ловкие были ребята. Теперь начались и застолья, и пиры, и, хотя, как видели русские, народ черный жил в нищете глубокой, на пирах столы в королевских дворцах сверкали серебряной и золотой посудой, а вино и яство различные подавали в таком изобилии, что трудно было даже сказать, на какие аппетиты все то рассчитано. Петр, несмотря на здоровье, вновь пошатнувшееся, Участие в пирах принимал. Даже знаменитую фаворитку Людовика XIV, госпожу Ментенон, в Сент-Сире посетил. Почтенная дама пожаловалась на здоровье. — Чем вы больны? — спросил Петр. — Старостью, — ответила Ментенон. — всей болезни все мы подвержены, если будем долго жить, — сказал с поклоном Петр. Ментенон и присутствующие при разговоре придворные были приятно обрадованы галантностью русского царя, и маленький тот эпизод в большой игре переговоров стал своей каплей масла. Русские добивались, чтобы Франция признала завоевание России на Балтике. Речь шла о землях обширнейших. Здесь и Петербург, и Нарва, и остров Котлин, и территории Истлянские и Лифлянские – И многое-многое другое. Признать их за Россию означало увековечить утверждение державы российской у моря. С тем сбывалась Петрова мечта: твердой ногой встать на побережье, иметь выход России в Европу морем. Сколько ночей о том думалось, как мечталось, сколько страданий было принято, и уже стояли русские у моря и корабли строили отменные, да вот бумагой закрепить завоеванное надо было за Россией. Все шло хорошо, вроде и согласия французов добились, но как только дело до подписывания бумаг дошло, опять закавыка вышло. Французы жаться начали. Говорили, отойдут те земли России по договору со Швецией, тогда и они со своей стороны признают завоевание у моря. Петр понял. В Европе сейчас беда его семейная с Алешкиным бегством учитывается многими. Ждали, чем все кончится. Говорили, Петр армии силен, но сам здоровьем не крепок, а ежели к власти в России сын его неверный придет, как повернется дело. И другое говорили, что динаследнику все сети завоевания у моря ни к чему, и он им противник. И вновь в Париже начались проволочки. Петр предложил тогда искать путь к признанию приморских земель за Россией по-иному, просить французский двор воздержаться от выплаты денежных субсидий королю шведскому. Известно было, что карман Карла двенадцатого пуст, а с пустым карманом много не навоюешь. Генералы Карла и так были недовольны задержками жалования постоянными. Не будет у Карла золота, и ему ничего не останется, как начать переговоры с русскими и признать их завоевание у моря. О том Петр, просидев ночь, написал записку. Шафиров сейчас перебелял ее, так как почерк у царя был неразборчив. Петр ходил по комнате пояснял непонятные места. Лицо у него опять было нездорово, как в Амстердаме. Сказывалось напряжение последних дней. Но болезнь свою Царь скрывал и о болях, возобновившихся внизу живота, не сказал никому. Все силы, все помыслы его были устремлены на заключение договора. Речь-то шла о том, «Быть ли Россия со своими портами на Балтике, через которые торговля пойдет вольная, без постыдного посредничества иноземных купцов, или нет? А боль? Что уж там? Боль пройдет». Петр, глядя на склоненного над бумагой Шафирова, вдруг вспомнил, как впервые увидел Балтику. К берегу они подскакали с Меньшиковым. Петр соскочил с коня, бросил Алешки поводья. Среди тяжелых валунов вскипала волна, пенилась, играла. Петр по колено вошел в воду, наклонился, зачерпнул полную горсть, плеснул в лицо и засмеялся, обратясь к Алексашке. Вода была солона и обожгла губы, но Петру горечь-то показалась медом. Шафиров осторожно кашлянул. Петр взял бумагу, прочел написанное. Подумал, на то французы должны пойти. Золото всем дорого, а в Карла они сейчас не шибко верят. Золото валить ему не под что. Золото под победы дают, а не под поражение. Надо давить на них, а Карл без денег задохнется. Вернул лист Шафирову, сказал, «Вот так и бейте в одну точку, не мытьем, так катаньем» а договор вырвать надо. И согнулся, внизу живота резануло, как ножом.